Гармония в природе На днях я побывал на выставке и увидел там картину, проданную за пять тысяч долларов. У Крафта, ее создателя, юнца, прибывшего с запада, было одно любимое кушанье и одна излюбленная теория. Его хлебом насущным была несокрушимая вера в безупречную гармонию в природе. Свои теоретические рассуждения он строил вокруг рубленной солонины с яйцом-пашотом. по У картины имелась предыстория. Вернувшись домой, я вытряхнул ее из своей авторучки. Только подумать, что Крафт... Но не это начало рассказа. Три года тому назад Крафт, бил Джаткинс, поэт, и я... Питались у Сайфера на восьмой авеню. Вернее сказать, нас там питали. Когда в наших карманах заводились деньги, Сайфер, как он сам выражался, вынимал их оттуда. Никакого официального кредита ресторан Сайфера нам не предоставлял. Мы приходили, заказывали еду, съедали ее, потом или платили за нее, или не платили. Нас не отпугивала воркотня Сайфера и его свирепые брови. Где-то в глубинах его хмурой души он был либо принцем, либо глупцом, либо художником. Он сидел за изъеденным червоточиной столом, заваленным кипами официанских чеков такой давности, что, я уверен, в самом низу лежал чек за устрицы, съеденный оплаченный самим Генриком Гудзеном, но тем английским мореплавателем, который открыл названную его именем реку. У Сайфера была особая, роднившая его с Наполеоном Третьим и пучеглазым окунем способность заволакивать свои глаза пеленой, отчего окна его души делались непроницаемы. Однажды, когда мы уходили из ресторана, заплатив за еду лишь явно неубедительными извинениями, я обернулся и увидел, что Сайфер — глядя нам вслед с затянутыми пленкой глазами, трясется от беззвучного смеха. Время от времени мы платили ему что-нибудь в счет долга. Но самым примечательным в ресторане Сайфера была Милли. Милли работала официанткой. Она служила великолепным подтверждением теории крафта относительно гармонии в природе. Милли в значительной степени была создана для ресторанного обслуживания как Минерва для развития искусства потасова а Венера для науки серьезного флирта. Отлитая из бронзы и водруженная на пьедестал, Милли стояла бы в ряду самых благородных из всех своих героических сестер, и имя ей было бы «Богиня, насыщающая мир». Она была неотделима от ресторана Сайфера. Едва войдя, вы уже знали, что сейчас увидите ее колоссальную фигуру, маячащую в сизой туче прогорклого чада, точно так, как с уверенностью ожидаете, что сквозь плывущие над Гудзеном туманы появятся палисады, отвесные скалы на западном берегу Гудзена. Здесь в облаках пара отваренных овощей, аромата бесчисленных порций ветчины с... Среди грохота посуды, звона ножей и вилок, возгласов спешный заказ, криков проголодавшихся и жуткого шума насыщающихся в ореоле жужжащих крылатых созданий, завещанных нам фараонами, Милли величественно расчищала себе путь, как огромный лайнер, рассекающий волны среди пирог с вопящими дикарями. Наша богиня-чревоугодие была такими, Таких мощных форм, что взирать на них можно было только с благоговейным трепетом. Рукава ее блузки были всегда засучены выше локти Она могла бы всех нас, троих мушкетеров, сгрести в охапку и выбросить в окно. Милли была моложе нас, но в ней было столько от праматери нашей Евы и столько простодушия, что с самого начала она обращалась с нами по-матерински. Снять из ресторанного меню она выкладывала нам на тарелки с царственным безразличием в отношении ее цены и количества, словно высыпала ее из неисчерпаемого рога изобилия. Голос ее звучал, как большой серебряный колокол. Широкая белозубая улыбка редко сходила с ее лица. Она была, как золотистый солнечный восход на горных вершинах. Глядя на нее, я всякий раз вспоминал Иосемитскую долину, И при этом я как-то не мог представить ее себе вне ресторана Сайфера. Природа определила ей место, именно здесь Милли пустила корни и дала пышный рост. Казалось, она была вполне довольна своим положением и, принимая по субботам свои жалкие несколько долларов, вспыхивала от удовольствия как ребенок, получивший неожиданный подарок. Крафт первым выразил вслух те опасения, которые, вероятно, давно уже зрели в каждом из нас. Вопрос был, разумеется, поднят случайно, что-то в связи с проблемами искусства, которые мы усердно обсуждали. Кто-то из нас сопоставил гармонию, существующую между симфонией Гайдена и фисташковым мороженым, с тонким соответствием между Милле и рестораном Сайфера. «Над Милле висит роковая опасность», — заметил Крафт. если это случится, она будет потеряна и для Сайфера, и для нас. — Неужели растолстеет? — спросил Джаткинс со страхом. — Начнет посещать вечернюю школу, станет образованный предположил я с тревогой. — Дело вот в чем, — заговорил Крафт при каждом слове, тыча выпрямленным пальцем в лужицу от пролитого на столе кофе. — У каждого свое. У Цезаря брут, у хлопка коробочный червь, у харистки, банкиры банкир из Питтсбурга, у прорастающего корня ядовитый плющ, у героя медаль Карнеги, у искусства Морган. У розы, ну не тяни, прервал я его, уже серьезно обеспокоенный. Не думаешь ли ты, что Милли начнет носить корсет? В один прекрасный день произнес Крафт с мрачной торжественностью. К Сайферу явится заказать тарелку бобов, «Лесопромышленник-миллионер из Висконсина, и он женится на милли «Никогда!» — в ужасе воскликнули мы с Джаткинсом. «Да-да, лесопромышленник», — повторил Крафт хрипло. «Лесопромышленник-миллионер!» — вздохнул я с отчаянием. «Из Висконсина со стоном выдохнул из себя Джаткинс». Мы все сошлись на том, что нашей миле действительно может угрожать такая ужасная судьба. Это было более чем вероятно. Милли, обширная, как необозримая девственная сосновая роща, была создана, чтобы привлечь внимание лесопромышленника. Мы очень хорошо знали, что такое барсук, когда ему улыбнется фортуна. Сразу же направляется в Нью-Йорк и выкладывает свои богатства к ногам девицы, подавшей ему в закусочную тарелку бобов. Мы уже заранее видели броский газетный заголовок. Он сам собой напрашивался журналисту воскресной газетки. «Преуспевающий промышленник, покорен очаровательной официанткой». Некоторое время нас не покидало ощущение, что мы вот-вот потеряем нашу Милли. вдохновляла нас... Только любовь к безупречной гармонии в природе. Мы не могли отдать Милли лесопромышленнику, вдвойне ненавистному из-за его богатства и месторождения. Нас передергивало при мысли, что Милли с укращенным голосом и уже незасученными рукавами сидит в мраморном вигваме и наливает чай этому убийце деревьев. Ни за что! Милли неотделима от ресторана Сайфера, от чада жареного бекона, аромата капусты, величественного вагнеровского хора небьющихся фаянсовых кружек и гремящих сутков. Наши страхи оказались пророческими, ибо в тот же вечер дикие леса обрушили на нас предопределенного судьбой похитителя Милли, расплата за приверженность к гармонии и порядку. Но повинным в этом бедствии оказался не Висконсин, а Клондайк. Мы сидели и ужинали тушеным мясом и сушеными яблоками, когда он валился в дверь, словно только что правил собачьей упряжкой, и расположился за нашим столом. Сообщительностью и громогласностью старателя он стал терзать наши уши, требуя товарищеского союза людей, затерянных в дикой глуши закусочной. Мы приняли его, как оно подобало, и через три минуты были только что не готовы отдать жизнь друг за друга. Грубый неотесанный бородач с обветренной кожей, только что с парома на северной реке, мне чудилось, что на плечах его еще серебрится снежная пыль перевала Чилкут. А потом он усыпал стол золотыми самородками. чучелами куропаток, бусами и тюленями шкурами, все, как полагается, только что вернувшемуся с Аляски, и принялся болтать о своих богатствах. «В банке на счету у меня уже 2 миллиона», — подвел он итог. «Да на моих приисках в день до тысячи набирается, а сейчас я хочу тушеного мяса и консервированных персиков. Я не сходил с поезда с тех пор, как отъехал от Сиэтла, я изголодался». То, что негритосы скармливают вам в пульмановских вагонах, в счет не идет. Джентльмены, заказывайте, чего пожелаете. И тут выплыла Милли с тысячу тарелок на вытянутой обнаженной руке. Большая, бело белорозовая, внушающая трепет, как горы святого Ильи.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 С Джадкинсом виделся редко. Но как я уже сказал, я увидел на выставке картину, проданную за 5000 долларов. Картина называлась Бодицея. Бодицея это королева Британии первого века нашей эры. И фигура королевы, казалось, занимала собой и все полотно, и пространство вокруг.